Отступление. белоговардейская победа в Сельве. Уже в конце гражданской войны многим белогвардейцам становилось понятно, что из -за их затеи никакого толку не выйдет. Не все из них хотели переходить к красным, но играть в игры в Рангеле и ежесним этим ребятам не очень хотелось. Люди начинали разбредаться по миру. Среди разнообразных иммигрантских историй отдельно стоит война в Чака-Бариаль между Боливией и Парагваем 1932-1938. Начну с предыстории. Эти два государства являлись, скажем так, не слишком могучими даже по латиноамериканским меркам, особенно Парагвай. На границе государств находилась обширная область Чака-Бариаль. представлявшая себя массив девственной сельвы – тропического леса. Площадь Чака – 300 тысяч квадратных километров, то есть лишь немногим меньше территории Финляндии. Леста были совершенно неосвоенные. Белых на этой территории практически не было. Обитали лишь индейские племена, жившие по законам предков. Некоторые из них не имели вообще никакого контакта с цивилизацией. соответственно ни никакой четкой границы между боливией и параваемой речи не шло но в чака нашли нефть эту территорию многочисленные попытки решить вопрос миром при посредничестве бразилии а потом и сша ни к чему не привели начала назревать война за которой с обеих сторон стояли различные нефтяные воротилы назревала она долго поскольку ни одна из сторон не имела серьезной армии Долгое время противостояние сводилось к мелким стычкам, однако было ясно, что рано или поздно страны склеснутся всерьез. Преимущество имела Боливия, которая не только в три с половиной раза превосходила Парагвай по количеству населения, но и была богаче, так что у боливийцев было больше возможностей закупать оружие. Мало того, еще до Первой мировой войны страна имела прочные контакты с Германией. Иногда ее даже называли Южноамериканской Пруссией. Так что, когда возникла необходимость, в Боливии появились немецкие офицеры с опытом мировой войны. Кстати, с 1928 по 1932 год там находился знаменитый Эрнстрем, которого в этот период Гитлер сместил с должности командира штурмовиков. К началу активных военных действий главнокомандующим боливийской армии являлся германский генерал Ганс Кунт, дослужившийся на мировой войне до командующего бригадой. Под его началом служили еще 120 немецких офицеров. У Парагвая дела обстояли куда хуже. Страна могла покупать только устаревшее оружие, да и на него денег не хватало. Так, против 60-ти боливийских самолетов у парагвайцев было лишь 17, да и то старый хлам. Боливия имела даже бронетехнику. Три легких танка «Викерс» — на основе этого танка создан советский Т-26 — и несколько пулеметных танкеток. У Парагвая танков вообще не было. Так что исход боевых действий казался очевидным. Но... Но вмешался непредвиденный фактор в лице русского генерала Ивана Тимофеевича Беляева. Этот человек прошел мировую войну, потом воевал в Офсюр, где дослужился до инспектора артиллерии. Там он осознал бесперспективность белой борьбы, так что из Новороссийска отправился не в Крым, а сразу в эмиграцию. Сначала генерал оказался в Аргентине, где пытался пробить идею патриотической эмиграции, то есть создания компактной русской колонии. Впоследствии он писал, «Я верил, что это закваска, когда свершится полнота времен, когда успокоится взбаламученное море революции, сохранит себе здоровое начало для будущего». В Аргентине власти смотрели на эту затею без всякого восторга. У них хватало иммигрантов, которые не ставили никаких условий. Беляев перебрался в Парагвай. Там к нему отнеслись куда лучше, и в страну начали перебираться русские. Все понимали, что в ближайшем времени будет война, но Беляев и его товарищи были не теми ребятами, которых могла испугать подобные перспективы. Они стали по мере сил готовить армию и привлекать русских эмигрантов. К 1932 году в армии Парагвая служили 80 русских офицеров. Кроме того, Беляев начал изучать театр будущих военных действий. Он принял участие в 13 экспедициях в Чако, Там генерал, неплохо зная немцев, просчитал направление предстоящих боевых действий и стал укреплять стратегически важные пункты. Кроме того, он установил дружеские связи с местными индейцами, которые знали селио как свои пять пальцев. Война началась 10 мая 1932 года. Кунт был на 100% уверен в успехе. Однако постепенно начала сказываться разница в боевом опыте. Немцы были хорошими вояками, но они-то сражались на правильной войне. А русские имели опыт гражданской, когда часто приходилось воевать черти как и черти с чем, с плохо обученными солдатами, в обстановке полного бардака. То есть ситуация войны в Чака им была очень даже знакома. К примеру, упомянутые боливийские танки либо вязли в бесчисленных болотах, либо просто стояли без дела. потому как постоянно ломались из-за неправильной эксплуатации. Да и авиация чаще всего бомбила пустую сельву. Во время одного из ключевых эпизодов войны, двух штурмов форта Нанава в 1933 году, Кунт в лучших традициях Первой мировой двинул войска в лоб на укрепление парагвайцев. За два штурма он положил около 4000 человек из наиболее боеспособных частей боливийской армии. Оба раза парагвайцы выстояли. Не последнюю роль в этом сыграла практика диверсионных рейдов, ударов по коммуникациям и всего такого прочего, благо с проводниками у Беляева, все было отлично. Отбившись, парагвайцы перешли в наступление. К середине 1935 года Боливия стала просто нечем воевать, и в том же году было подписано перемирие. Мир заключили аж на три года. Парагвай отхватил три четвертых спорной территории. Только в этом не оказалось никакого смысла. Выяснилось, что сколько-нибудь серьезных запасов нефти в Чака нет. А вот русские офицеры в Парагвае устроились хорошо, хотя план Беляева полностью провалился. Этому способствовали прежде всего парижские лидеры эмиграции. Они-то собирались совместно с Гитлером воевать с коммунистами, и парагвайский проект в их планы не влезал. Но в отличие от других стран, русские вросли в местную жизнь, заняв в Парагвае очень неплохие места. Даже когда в 1954 году к власти пришел президент, а реальный диктатор Альфредо Стресснер, который в методах не стеснялся. Дело в том, что Стресснер в Чакскую войну служил под командованием Александра Андреева и немало ромус не выпил, так что никаких проблем русским его диктатура не прибавила. Можно еще добавить, что Беляев до конца жизни возился с индейцами, отстаивал их права, создал для крупнейших племен письменность. До сих пор он является у индейцев кем-то вроде святого.